Глава 2. Империя Оствор. Крепость Содвор. 13 ноября 1405 года. В герцогстве Куэхэкавэйр стоят четыре хороших крепости, которые прикрывают это имперское феодальное владение от внешних противников. Первая построена для защиты от пиратских набегов и расположена на юго-востоке в 150 километрах от замка Ройха, на берегу Ваирского моря в большой бухте Таром и называется Иркат. А три другие держат северное пограничье. Впереди на настре клинка Садвер, а за ним по флангам Эрра и Мкира. Каждое такое укрепление строилось сразу после смерти императора Квинта I Анха, то есть над стенами и укреплениями Работали мастера старой школы. Не только каменщики, но и маги. Ну и как следствие этого, несмотря на то, что с тех пор минуло 450 лет, каждая подобная твердыня, которая выдержала не один десяток штурмов и немало осад, до сих пор находится на том самом месте, где ее поставили и используются имперскими войнами. Стоит лишь разницей, что раньше это были солдаты линейных пехотных полков, а теперь здесь находятся дружинники герцога. И стоя у парапета, одного из внешних донжонов, я смотрю на крепкие мощные башни с катапультами и станковыми арбалетами. Наблюдаю за гарнизонными вояками из дружины герцога Куэхэкавэйр, которые прохаживаются по стенам. Вижу суету в просторном крепостном дворе, и развивающиеся на ветру знамена съехавшихся сюда феодалов, среди которых и мой черный стяг с красным солнцем и серебряной руной на нем. И от вида способный вместить в себя три тысячи человек старой твердыни, которая живет в своем устоявшемся за века режиме, в моем сердце крепнет уверенность в том, что наш поход на север увенчается успехом, и я еще увижу эти стены и башни. Кстати, насчет похода, а по сути, диверсионного рейда против одного из родов племенного сообщества 10 птиц», которое мигрирует в нашем направлении с северо-востока и сейчас остановилась вблизи горы Анхат. В любом случае, драка с северянами будет кровавой и жестокой, и драться с врагом придется в полную силу и с использованием всех магических артефактов и одноразовых боевых энергокапсул, которые у нас имеются. Против нас будет несколько тысяч северян. В большинстве своем отличных воинов с превосходным оружием и опытными командирами. А что сможем противопоставить им мы? Если смотреть по бумажному списку, который сегодня составил командир нашего сводного, точнее сказать, сбродного отряда, Полковник Аугуста Нифонт. Мы представляем из себя весьма серьезную силу. Сначала основной ударный кулак: 200 самых лучших дружинников герцога Гая, 200 элитных конных егерей из армии его батюшки великого герцога Ферроканима, две сотни гвардейцев графа Андро Тиголя и еще две сотни дружинников от протекторов северного пограничья, сотни бойцов барона Алекса Хисара и сотня воинов графа Уркварта Ройха. Для тех, кто со мной пока еще не знаком, это я собственной персоной. Ну и 30 столичных чародеев под предводительством знаменитого и весьма авторитетного жреца Алая Грача. А помимо этого, имеется полсотни добровольцев под общим руководством старого барона Солле Анхеле и пять магов от разных феодалов, от меня, Хисара герцога Куаха КВР и графа Тыгаля. Итого получается 850 конных воинов и 36 чародеев. В каждом подразделении есть запасные верховые и вьючные лошади, походная кузница, месячный запас продовольствия, магические эликсиры и боевые энергокапсулы. А у командиров артефакты самого разного назначения и подробные карты местности, по которой мы будем передвигаться. Однако бумага – это одно, а реальные факты – совершенно другое. И если пристальней посмотреть на сегменты нашего воинского формирования в отдельности и присмотреться к командирам, кстати сказать, я это уже сделал, а затем собрать воедино все впечатления и взглянуть на общую картинку со стороны, все не так уж и хорошо. Да что там нехорошо. Все весьма и весьма погано. Во-первых, каждый отряд нашего соединения состоит из воинов, которые вместе никогда не воевали. Поэтому между ними не налажено взаимодействие и пока нет четкого понимания, того, кто и за что отвечает. Слишком малый срок был всем нам выделен на сборы и подготовку к походу. И хотя совершенно ясно, что в дороге многое утрясется к тому времени, когда мы подойдем к зимней стоянке наших противников океанских ястребов и атакуем их, готовность воинов и магов все равно будет не на высоте. Во-вторых, есть проблема с личным составом. Егеря великого герцога – это молодежь из учебки. Сильные крепкие парни, которых тренировали и готовили на совесть, но они не имеют боевого опыта. На две сотни воинов только полтора десятка сержантов. Надо сказать, сплошь залетчиков и молодые лихие сотники из не самых знатных семей побывали на войне. Так что, на Боже, что нам не гоже! Если эти егерские сотни сгинут в пустошах, то никто за них отчета не спросит. Та же самая беда с гвардейцами Тигаля, дружинниками Куаха КВР и столичными магами. И получается, что на кого можно всерьез рассчитывать, так это на моих партизан сотню Хисара, которая укомплектована ветеранами из армии покойного великого герцога Эрика Витима на десяток чародеев, поопытней и алая грача. В-третьих, меня смущает то, что каждый командир преследует какие-то свои цели, и я не все понимаю. Со мной все просто. Мой сюзарен, Гай Куэхакавэр, желает остановить противника на дальних подступах к герцогству. Пусть не уничтожить его, но хотя бы серьезно ослабить и за счет этого выиграть время и подготовиться к тому, чтобы достойно встретить врага. Мне его позиция близка, так как не хочется зимой биться суровыми, северными вояками, которые пожалуют в наши земли. И поэтому я зарейд: пусть опасный и рисковый, но стремительный, неожиданный и с хорошими шансами сделать то, что задумано. С моим бывшим сослуживцем лейтенантом гвардии Алексом Феем, с недавних пор бароном Хисаром, тоже все ясно. Он получил земли, титул и почетное звание протектора, а значит должен хорошо себя зарекомендовать и тоже не жаждет видеть на своей земле налетчиков. А вот с другими руководителями отрядных сегментов все очень и очень непросто. Например, взять нашего командира Полковника Нифонта. Он получил приказ, и, как полагается фанату военной службы и кадровому офицеру вооруженных сил семьи Канимов, добьется его выполнения любой ценой. При этом полковника не сильно заботит сохранность рядовых воинов, тем более чужих. Для него главное это достижение цели, и он уверен, что продовольственные склады врага будут уничтожены. А после этого. Он вернется назад и доложит о том, что все исполнил в точности, как ему и велели. Ну, а один он доберется до границы герцогства, или с ним будет еще кто-то, это уже не важно. Такова его жизненная позиция, которую он особо и не скрывает. И это только один человек. А что касается остальных, то полный мрак. Что среди нас делает жрец Сигманта Теневика, живая имперская легенда и пугала непослушных республиканских детишек Алай Грач. Этого не знает никто. Зачем в поход пошел престарелый барон Солли Анхелия, которому дали звание протектора забылые заслуги? Неясно. У него всего два своих воина, и здоровье подорвано. Все же несколько лет просидеть в подвалах замка Грик – Это не на курорте отдыхать. Вот находился бы он дома, восстанавливал замок, грелся у камина и сопел в две дырочки. Но нет, престарелый барон рвется в бой. Так мало того, Анхели собрал гоп-компанию из нищих незнатных шевалье преклонного возраста, которые пока только бухают и бахвалятся тем, что они одними плетками разгонят диких нанхасов. Почему это мясо, смазка для северных етаганов, идет с нами? Неизвестно. А тут еще командир гвардейцев графа Тыгаля, капитан Исуд ведет себя странно. Вчера вечером он вроде бы жаждал, как можно скорее схватиться с врагами и показать свою удаль, по крайней мере, на словах. Да мы, да я, порубим северян в капусту, только бы до них дорваться. А когда сегодня с утра командиры отрядов собрались на Первый военный совет, он сразу же выставил условие, что его гвардейцы должны находиться в прикрытии, а в бою пусть кто-то другой участвует. Ну и как нам Исуда понимать? Считать трусом и пустобрехом? Или же отметить его в своем негласном рейтинге людей как темную лошадку? Хм, пока не определился с этим. Поживем и увидим, кто он таков на самом деле есть. В общем, такие вот пирожки с котятами. Мы собираемся в поход и должны делать общее дело. А верить никому нельзя. И положиться, кроме как на Хисара, не на кого. И сразу же после сбора командиров эта мысль засела у меня в голове словно заноза и вылезать не желала. Настроение было не самым лучшим и надо было как-то отвлечься. Пить вино с дворянами, вроде как на дорожку, не хотелось. Заниматься делами тоже, и пользуясь тем, что мои опытные сержанты и лейтенант Бор Богуч справляются сотни без меня, и выглянуло солнышко, я взобрался на один из внешних донжонов Садвера. Здесь я пообщался с артиллеристами, которые смазывали тяжелые арбалеты на поворотной металлической оси. Облокотился на парапет и стал наблюдать за крепостью. Это созерцание, которое для меня сродни медитации, принесло некоторое облегчение. Я подумал о том, что зря себя накручиваю. Ну, самом деле, неужели я всерьез рассчитывал на то, что в рейд пойдут элитные войска Канима, Тигаля и моего сюзерена Герцога Гая? Конечно же, нет. Граф Андротегаль, сосед нашего герцогства с юго-востока, тоже ждет удара со стороны Нанхасов. Но граф надеется на то, что сначала они навалятся на нас, обломают себе зубы и истекут кровью, а затем он сдержит их натиск накопленными резервами и население его феода увеличится за счет беженцев из куэха -Кавэйр. Так что две сотни его гвардейцев, Лучшее из худшего, что он имеет, вполне нормальный вклад в общее дело борьбы с северянами. Что же касательно моего молодого сюзерена Ферро Канима: то Гай отдает половину своей личной дружины весьма средних бойцов, поскольку других у него нет, а его отец все свои силы кидает на восточный фронт против республиканцев. Здесь все на поверхности. А раз я чего-то подобного подспудно ожидал, то чему удивляться и расстраиваться? Правильно, не стоит думать о плохом дважды. А надо просто принять все как есть, надеяться на лучшее и строить свою игру, благо жить своим умом мне не привыкать. Итак, все решено. Поход не отменить, и мое участие в нем тоже. И значит, следующие мои основные цели Это нанесение урона противнику, личное выживание и сохранение своих дружинников. А для этого необходимо быть готовым к тому, что после выполнения боевой задачи мне и барону Хисару придется отвернуть в сторону от основных имперских сил и прорываться границы по своему собственному маршруту. Впрочем, все это предварительно. Мы еще даже в путь не тронулись, а я уже про отступление, думаю. На этой мысли я улыбнулся, а левая рука машинально легла на рукоять и рута, с виду совершенно обычного меча, пока он покоится в ножнах. А вот если клинок извлечь на свет, то любой человек увидит, что он совершенно черный, и знаток оружия сразу же подумает о том, что он сделан не из стали, и такой знаток будет прав потому что мой новый меч выкован из метеоритного железа, металла, который пересек космические просторы и упал на нашу планету. Здесь кусок металла нашли и выковали из него атмин, Итаган Нанхасов, а после, как боевой трофей, он попал ко мне. И недолго думая, я сделал срочный заказ лучшим столичным кузнецам, и через пять дней их ударного труда получил превосходный клинок, которому не страшна магия чародеев мира Каманио. В этом я уже убедился, ведь рядом со мной свой дипломированный маг из школы Торнадо Шевалье Эри Верик. И когда он попробовал атаковать меня простейшим огнешаром, клинок, словно камень, отбил преобразованный чародеем сгусток энергии в сторону, и остался холодным. В общем, вещь. Не эксклюзивный мега-супер-крутой артефакт, который дает своему владельцу серьезные бонусы. Но все равно оружие это дорогое и весьма ценное. И таким мечом, в теории, даже демона из дальнего мира можно проткнуть, и он помрет, разумеется, если суметь к нему подобраться на расстоянии удара. Но про обычных мертвяков и рядовую нечисть И говорить нечего. Металл клинка не с этой планеты и не подчиняется магическим законам мира Каманио, котором я живу. Так что лично я теперь могу не думать о том, что мне может понадобиться зачарованное магами оружие. Оно у меня уже есть и что немаловажно, универсальное и очень надежное. Вспомнив, как я впервые взял в руки свой черный ирут, мои мысли перескочили на другие дела, которыми я был занят в минувшую неделю помимо подготовки к рейду. Самым главным было обменять на монеты золотые слитки, извлеченные моим отрядом из тайника черной свиты вблизи горы Юха. И проблем с этим не возникло. Серьезные люди полукриминального толка, мои шапочные знакомые в столице нашей империи, блистательном Грас анха Проверили золото на его чистоту, определили пробу, и в результате небольшого торга я стал богаче на 41 тысячу иллиров. Отлично! Особенно если учесть, что я рассчитывал на меньшую сумму. С этими деньгами, треть которых была отправлена в мой замок на берегу Ваирского моря, треть перекочевала в банковские хранилища, а треть осталась на расходы, Я мог много себе позволить. И незамедлительно занялся следующим намеченным делом, а именно покупкой дополнительных охранных оберегов для своих воинов и домочадцев. Для чего я этим озаботился, совершенно понятно. Вскоре нам придется воевать с северными шаманами, а эти чародеи имеют постоянную связь с духами мертвых от которых не всякий амулет прикроет. В этом я убедился на собственном опыте. Поэтому были нужны дополнительные обереги, настроенные конкретно на защиту от жителей Дольнего мира. Куда обратиться, я знал. Торговую лавку при столичном храме Сигманта Теневика. И в итоге, отдав за три сотни оберегов и серебра для людей, И три десятка кожаных с рунными вставками для оборотней, 8 тысяч эллиров, я посчитал, что вопрос улажен. Помимо этого, в граз Анха было закуплено большое количество боевых и целебных эликсиров, магические свитки, кое-что из оружия и полторы сотни энергокапсул, половина обычных взрывающихся, а половина зажигательных. За это все Было отдано еще четыре монет, просто огромная сумма. Но чего не сделаешь ради своего выживания и сбережения людей. Так что деньги в данном случае не самое важное, а затраты были необходимы. И когда я уже собирался возвращаться домой, тот то своего родственника и преданного мне человека шевалье Дега Дайерина узнал, что благополучно разрешалась моя небольшая проблема с магическими школами Пламя и Алга. Как оказалось, представители этих школ сами вышли на него и от лица своих вышестоящих начальников заверили мое доверенное лицо в том, что все незаконно купленные ими книги из библиотеки графов Ройха будут возвращены истинному хозяину, то есть мне. Взамен я не должен был обращаться в суд при секретариате Верховного Имперского Совета и тем самым чернить честное имя чародеев этих школ. Предложение меня устроило полностью, поэтому я лично встретился с представителями магов, пообщался с ними и показал им списки раритетов с указанием того, что и где находится, и заверены в том, что ни одна книга или свиток не пропадут, Я с ними расстался, перешел в Изнар и направился к своему логову. В родовом замке, к моему великому сожалению, долго пробыть не удалось. Всего один день и одна ночь пролетели как один миг. Люди, которые оставались на хозяйстве, были проинструктированы. Сотня дружинников собрана, экипирована и подготовлена к походу и провожаемый взглядом любимой женщины, во главе своих воинов через Изнар я отправился в точку сосредоточения наших сил, крепость Садвер. И вот вчера я оказался здесь, посетил военный совет, послушал полковника Ниифонта и командиров остальных отрядов и сделал для себя некоторые выводы. Эх, я еще раз окинул взглядом внутренний двор крепости, вобрал в грудь прохладный осенний воздух, выдохнул и обратил внимание на то, что со стороны изнара к Садверу приближается два десятка всадников, над которыми рейд стяг герцога Куэха КВР. Отлично, только герцога и ждем, а то без его напутственного слова нам в поход отправляться нельзя. Не по понятиям это, от того и заминка в один день. По крепости разнесся протяжный звук сигнального горна, который предупреждал гарнизон и командиров нашего рейдового соединения о том, что появился Гайку Куэхо Внизу забегали сержанты и рядовые воины. Общее построение. Мой краткий отдых и любование старой крепостью окончены, и я направляюсь вниз. Спустя 15 минут, как раз к тому моменту, когда свита герцога и он сам въехали в крепость, почти 900 человек уже ждали его в крепостном дворе. Воины и маги стоят буквой «П». В середине наш временный командир Аугуста Ниифон. Он направляется навстречу моему молодому Сюзарену, а я окинул взглядом своих дружинников и остался ими доволен. Крепкие бывалые мужики, бывшие кемецкие партизаны, Больше года провоевавшие на материке Мистир со сирами. Добротная одежда, отличное и хорошо ухоженное оружие. На лицах ни тени сомнения. И во всем их облике уверенность в себе и своих командирах. Это моя гвардия, для которой я ничего не жалею, и люди платят мне верностью. И на фоне всех остальных отрядов моя сотня выглядит просто превосходно. Так что Сюзарен может посмотреть на моих людей, которые все, за исключением оборотня Рольфа Южмарига, здесь, и позавидовать мне. Потому что у него таких бойцов после отправки на Восточный фронт наемников, добровольцев и егерей и полсотни не наберется. Да и те не дружинники герцога, а прикомандированные к нему воины семьи Канимов. Тем временем полковник Ниифонт встречает герцога и что-то ему объясняет. Разговоры я не слышу, да мне и не надо». И так понятно, что командир соединения делает Гаю формальный краткий доклад, а тот чернявый юноша со взором горящим, которого не пустили на войну советники, слушает его, раскрыв рот и мало что понимает. Так что сейчас ему мозги словесной трухой запудрят, Он выйдет на середину двора, толкнет патриотическую речь, поприсутствует на очередном военном совете и отправится обратно в Изнар, а мы продолжим подготовку к рейду. Пока герцог и полковник разговаривали, я обратил внимание на появившихся воротах людей из свиты Гая Куэха -Кавэйр. Впереди два герцогских наставника – Шевалье Смел и Калей Ван. Знаменосец и пара телохранителей, а за ними охранники. Все как всегда, за исключением одного. Чуть поодаль от основной группы остановились два всадника в серых плащах, с еле заметными нашивками тайной стражи Канимов, а между ними еще один человек, что странно с черным мешком на голове, но руки его при этом развязаны. И уверенно держат поводья. Интересно, кто это такой, подумал я. Мозг быстро прокрутил варианты, глаза отметили, что одет этот человек в одежду Нанхасов, широкие плотные штаны и брезентовую горку с цветными силуэтами ястребов, и меня озарило. Ба! Да, это же вожак Северян, которого я одолел в ночном бою. Только непонятно, почему он не связан, а лицо его спрятано. Хотя если предположить, что с ним поработали чародеи из магической школы Гарджи Тустур, то из него вполне могли сделать безвольного раба, который будет выполнять все приказы. А притянули вражеского сотника к нам как проводника, потому что карта картой, но она всех подробностей о местности по которой мы будем передвигаться, не несет. Ну, а прав я или нет, время покажет. А пока все внимание на герцога Гая. Горделиво вскинув голову, герцог выходит перед строем воинов. Глаза сияют, походка резкая, шаги широкие. темно плащ за спиной развивается. Не дать и не взять идеальный дворянин. Если этот паренек выживет, то лет через пять он вполне может стать неплохим правителем. Гай Кохакавер остановился, обвел взглядом отрядные ряды, посмотрел на магов, затем кинул косой взгляд на Нифонта, который остановился слева и заговорил. Голос у герцога, хоть и молодой, но сильный, и оратор он неплохой. И как я и предполагал. Он начал говорить о том, что в раку порога злые северяне мечтают уничтожить всех островов, и мы должны нанести по врагу превентивный удар. В общем-то Гай все правильно сказал, и мои дружинники прониклись его речью. Все же нечасто перед ними столь важная особа выступает. Ну а я про необходимость опасного похода и так знаю и про причины, побудившие меня принять в нем участие, я уже сказал. Герцог не смолкал минут 10. И, закончив свою речь, в сопровождении полковника, он направился в один из внутренних донжонов, временный штаб. Его свита последовала за ним, а следом туда же направились остальные командиры, среди которых был и я. Сейчас мы еще раз обговорим предварительный план, дальнего диверсионного рейда, и Гай уедет. А завтра с утра наши отряды покинут Садвер, начнется поход, и снова я окажусь в северных пустошах. Но в отличие от прошлого моего путешествия в эти земли, я и мои дружинники отправляемся не за добычей, а за кровью врагов, и мы ее возьмем, а иначе и быть не может.